Глава сорок вторая. У меня боль в области вульвы. Симптом многих заболеваний – боль в области вульвы. Еще больше усложняет ситуацию то, что некоторые болезни, не вызывающие боли у одних женщин, заставляют мучиться от нее других. У всех нас разная биология, поэтому одна женщина может воспринимать определенное ощущение как зуд, а другая как боль. Предыдущий опыт тревожности и страх только усугубляют болезненные ощущения. Иногда присутствует несколько симптомов, например, зуд и боль, и мозгу тяжело воспринимать сразу оба. Представьте себе комнату, где одновременно работают два радио. Боль это более громкое из них, поэтому второе слышно плохо. Таким образом, вместо того, чтобы испытывать сразу боль и зуд, вы чувствуете только боль. Если при расчёсывании повредить кожу, боль станет главным симптомом, который будет оставаться ещё долгое время после исчезновения зуда. Боль очень сложное явление. Я грубо разделю вульварную боль на острую, длящуюся менее 2 недель, и хроническую, сохраняющуюся более долгое время. Это не чёткое медицинское определение, просто оно помогает мне разделить причины боли на удобные категории. Не забывайте о том, что любая хроническая боль когда-то была острой. Например, мы воспринимаем гусм, низкий уровень эстрогена как хроническую проблему, которая не исчезает без лечения. Однако она тоже началась с первого дня симптомов, и тогда, очевидно, боль была острой. Если вы получите лечение вскоре после появления симптомов, что очень хорошо, то проблема, которая становится хронической для большинства людей, будет устранена, пока ещё остра. Острые заболевания можно упустить, и тогда они становятся хроническими. Острая боль в области вульвы. Всё было в порядке, и вдруг ой. Из-за количества нервов в вульве любые неприятные ощущения в этой области кажутся более болезненными, чем на каком-либо другом участке тела. Кроме того, вы не можете просто дать своей вульве отдохнуть, поскольку приходится регулярно опорожнять мочевой пузырь. Вульва склонна к опуханию, поскольку находится ниже уровня сердца, и вы не можете приподнять её так же, как растянутую лодыжку. Боль может быть генерализованной, то есть охватывающей большую часть вульвы, или сосредоточенной в определённом месте. Грибковые инфекции, раздражение и контактный дерматит обычно сопровождаются зудом, но в некоторых случаях их главным симптомом может быть боль. При раздражении и контактном дерматите Кожа обычно краснеет. Распространённым причиной острой боли в области вульвы относится герпес. Он проявляется в виде язв, которые развиваются из маленьких бугорков на коже. Язвы очень болезненны. Обычно они покрываются корочкой и отпадают через 7-10 дней. Язва может воспалиться, из-за чего боль становится ещё сильнее. Вросший волос Возникает из-за того, что волос загибается и врастает обратно в кожу. Сопровождается воспалением и болью. Обычно волос все же пробивается на поверхность кожи. Если нет уверенности, воспалился в роще волос или нет, обратитесь к врачу. Фолликулит – это воспаление волосинного фолликула, причиной которого чаще всего служит удаление лобковых волос. В зависимости от интенсивности воспаления врач может назначить топический антибиотик. Абсцесс. Распространённые причины абсцессов вросшие волоски и травмы, связанные с удалением лапковых волос. Обычно абсцесс зарождается как твёрдый узелок. По мере наполнения гноем и развития инфекции он становится всё более болезненным. Кожа вокруг него тоже может инфицироваться. Обычно хорошо помогают тёплые компрессы. Если гной выйдет самостоятельно это нормально, но не нужно пытаться его выдавить. Можно занести больше бактерий и усугубить инфекцию. Если у вас диабет или ослабленная иммунная система, незамедлительно свяжитесь со своим врачом. Если боль кажется слишком сильной для того поражения, которое вы видите на своей коже, следует проконсультироваться со специалистом. Покраснение кожи вокруг абсцесса может свидетельствовать о том, что инфекция распространилась, и в таком случае тоже требуется консультация врача. абсцесс бартолиновых желёз. Бартолиновы железы расположены по обе стороны входа во влагалище. Железа может заблокироваться в результате чего выделения, которые не могут выйти наружу, воспаляются и приводят к появлению абсцесса. У 2% женщин это происходит хотя бы раз в течение жизни. При абсцессе бартолиновых желёз в области малых половых губ возникает очень болезненный бугорок, размеры которого могут достигать мячика для пинг-понга. Его необходимо дренировать. Обычно в абсцесс устанавливают катетер Ворда на срок до 4 недель. За это время успевает сформироваться новый канал, не дающий выделениям снова оказаться запертыми внутри. Второй вариант операция, во время которой железа вскрывается. У обоих методов есть свои достоинства и недостатки. Прокалывать абсцесс иглой не рекомендуется, потому что он может появиться снова. Травма Она может возникнуть во время секса, использования интим-игрушки, езды на велосипеде или даже удаления лобковых волос. Даже если кожа не повредится, под её поверхностью может образоваться большой синяк, называемый гематомой. Хроническая боль в области вульвы. Когда боль долгое время не проходит, многие женщины начинают переживать, что у них рак, хотя обычно он не причиняет неприятных ощущений. Если бы он был болезненным, его можно было бы чаще выявлять на ранней стадии. Рак вульвы становится болезненным, когда приводит к появлению изъявлений или прорастает в нервы. Наиболее частым причинам хронической боли в области вульвы относятся: вульводиния, спазм мышц тазового дна, склерозирующий или плоский лишай, гусм, вагинит, грибковая инфекция. Повреждение нервов. Обычно боль возникает только с одной стороны и характерна для женщин, перенесших операцию или травму. Подведём итоги. Вросшие волосы могут воспаляться и причинять сильную боль. Боль и покраснение на обеих сторонах вульвы, не сопровождающиеся повреждением кожи, обычно свидетельствуют о грибковой инфекции, раздражении или контактном дерматите. Хроническая вульварная боль при отсутствии покраснения или кожных изменений обычно объясняется вульводинией, спазмом мышц тазового дна или гусм. При наличии язв, повреждении кожи и хронической боли стоит провериться на аутоиммунные кожные заболевания. Выделения при трихомониазе и ДВВ могут вызывать боль в области вульвы.